Начало вражды Это было началом серьезного расхождения Горького и Андреева. Бывали между ними и раньше разрывы, и даже крупные ссоры, длиною в полгода, но теперь было не то. Теперь никакого разрыва собственной не было. Началось худшее, неуклонное охлаждение отношений. И виноват в этом охлаждении в большей степени был Горький, увлеченный новой для него религией и социализма, он фактически потерял единственного друга. Начиналось все незаметно. Андреев вдруг стал ощущать недостаток той самой энергетической подпитки от Горького, в которой всегда нуждался, как натура слабая, неуверенная. «Милый Алексеюшка», — пишет он в марте 1903 года, «что то не отзовешься, черт, тошно на душе становится, когда ты молчишь. Вот что мне нужно. Я еду на днях в Крым и очень хотел бы повидаться до отъезда с тобой» горький отозвался бодрой телеграммой обожаю тебя жму руку обнимаю по-видимому андреев написал горькому еще письмо или несколько которые нам неизвестно где жаловался ему на что-то но вспомним девиз горького правда выше жалости а правда была в том что андреев с его метаниями начинал раздражать горького прочитав твои письма отвечает он наполненные перечислением всех существующих и разрушающих тебя болезней стал с озлоблением ждать телеграммы твоей с извещением о смерти и подписью «Новоприставленный Леонид». Это был хотя и дружеский, но обидный ответ. Вероятно, задело Андреева и то, что посланный им Горькому в рукописи рассказ «Из глубины веков» Горький похвалил скупо. Недурная вещь, но печатать его без серьезной правки не посоветовал, что Андреев и сделал, то есть не печатал рассказ до 1908 года. Именно в это время, в первой книге сборника «Знания» за 1903 год, а вышел он в 1904 году, появляется программная вещь Горького, поэма или рассказ, написанный ритмической прозой, под названием «Человек». В 20-е годы XX 20 -го века французский писатель-экзистенциалист Альбер Камю фактически повторил неудавшуюся попытку Горького изобразить человека вообще, то есть человеческую сущность. Для этого он прибег к насказанию к мифу о Сизифе. Между человеком Горького и мифом о Сизифе, Камю, есть буквальные и просто поразительные переклички, причем, скорее всего, переклички невольные, ибо нет сведений, что Камю читал горьковского человека. Сизиф, наказанный богами, вечно обречен катить в гору камень. Он сравнивается у Камю с человеком, который тоже наказан богом за своеволие, За попытку создания собственной человеческой культуры, не санкционированной Богом, его камень – это вечное постижение собственной экзистенции, сущности в эпоху, когда Бог умер и человеку нет иного оправдания, кроме как в самом себе. Вспомним Горьковское «Все в человеке, все для человека». Если не воспринимать эти слова как бравурный девиз, то обнажится их страшный смысл. Если все оправдание только в человеке, а он смертен, значит, жизнь бессмысленна. Да, отвечает Камю, жизнь бессмысленна. Но в том-то и заключено высшее достоинство человека и его вызов богам, что он может жить и творить, сознавая бессмысленность жизни. То, что Камю понимал как трагическую проблему, которая не может иметь решения, в поэме Горького представало апофеозом гордого человека, который не просто один во Вселенной, На маленьком куске земли, несущемся с неуловимой быстротою куда-то вглубь безмерного пространства, не просто мужественно движется вперед и выше, вспомним Сизифа, но и обязательно придет к победам над всеми тайнами земли и неба. Однако в конце собственной поэмы Горький противоречит себе, ибо объявляет, что человеку нет конца пути. Но если конца пути нет то и побед над всеми тайнами земли и неба не будет. Надо либо признавать бытие Божье, либо уходить в разумный стоицизм. Бога нет, жизнь бессмысленна, но, по крайней мере, я, осознающий это, сходящий от этого с ума и даже способный творить, пока существую. Если бы Леонид Андреев дожил до открытий французских экзистенциалистов, Габриэля Марселя, Альбера Камю, Жана Поля Сартра и других, чье творчество Андреев во многом предвосхитил, его метущийся ум нашел бы какую-то опору. Но в начале века он мог опираться только на религиозные искания Достоевского и Льва Толстого, а также на духовные поиски своего друга Горького. Вот почему он с жадностью прочитал в первом сборнике знания Человека Горького и немедленно, сочувственно на него отреагировал. Это сочувствие тем более трогательно что на человека обрушились практически все поэма человек ошеломила короленко чуткий художник защитник униженных и оскорбленных короленко почувствовал в философии горького страшный разрыв между новым гуманизмом и человечностью это было уже и в ранних рассказах горького и особенно в пьесе на дне но там ответственность за свои речи брали на себя сами персонажи а здесь Короленко впервые, Толстой почувствовал это раньше, познакомившись на дне, понял, что Горький не просто писатель-романтик, а новый религиозный лидер. «Подлинный человек, — писал Короленко в русском богатстве, — не противостоит человеку и человечеству, а состоит из порывов мысли, из кипения чувства, из миллиардов стремлений, сливающихся в безграничный океан, и создающих в совокупности представление о величии все совершенствующейся человеческой природы человек господина Горького насколько можно разглядеть его черты есть именно человек ницшеанский он идет свободный гордый далеко впереди людей значит не с ними и выше жизни даже самой жизни один среди загадок бытия и мы чувствуем что это величание, но не величие. Великий человек Гёте, как Антей, почерпает силу в общении с родной стихией человечества. Ницшианский человек господина Горького презирает ее даже тогда, когда собирается облагодетельствовать. Первый — сама жизнь, второй — только фантом. Отрицательно принял человека и художник Нестеров. Он писал своему другу Турыгину. Человек, предназначается для руководства грядущим поколением, как гимн мысли. Вещь написана в патетическом стиле, красиво, довольно холодно, с определенным намерением принести к подножию мысли чувства всяческие, религиозные, чувства любви и прочее. И это делает Горький, недавно проповедовавший преобладание чувств над мыслью, всею жизнью доказавший, что он раб чувства. Нестеров писал о Горьком. Дилетант-философ в восхвалении своем мысли позабыл, что все лучшее, созданное им, создано при вдохновенном гармоническом сочетании мысли и чувства. Резко отозвался о человеке Лев Толстой. К тому же это был публичный отзыв, напечатанный в газете «Русь». «Упадок это», — сказал корреспонденту газеты Лев Толстой, — «самый настоящий упадок. Начал учительствовать, и это смешно». В разговоре с тем же корреспондентом Толстой говорил: человек не может и не смеет переделывать того, что создает жизнь, это бессмысленно пытаться исправлять природу, бессмысленно. 24 июля 1904 года Голденвейзер записал в дневнике: говорили о Горьком и о его слабом человеке. Л.Н. рассказал, что нынче гуляя встретил на шоссе прохожего. Оказавшегося довольно развитым рабочим, Л.Н. сказал Его миросозерцание вполне совпадает с так называемым ницшеанством и культом личности Горького это, очевидно, такой дух времени. Но самый язвительный отклик о поэме принадлежал Чехову. Он писал амфитеатрову. Сегодня я читал сборник издания знания, между прочим, Горьковского человека, очень напомнившего мне проповедь молодого папа. Безбородова, говорящего басом на О. Отношение критики к человеку тоже было отрицательным. Известный критик нового времени Буренин писал о поэме в развязном тоне. «Человек Горького не услужающий из трактира, а человек до того особенный, что наш сочинитель воспевает его размеренной прозой. Создавая свою курьезную пииму, продолжает издеваться Буренин, Горький руководствовался образцами словесности, переданными ему его первым наставником в литературе, кажется, из поваров. Это был прямой намек на повара с парохода «Добрый», где посудником служил Алеша Пешков. О конце Горького как художника писала Зинаида Гиппиус. Впрочем, защищать его пытались амфитеатров и стасов. Но самого высокого отзыва о человеке Горький удостоился от Леонида Андреева. «Милый Алексей», — писал он Горькому из Ялты в апреле 1904 года. «Прочел я человека, и вот что в нем поразило меня. Все мы пишем о труде и честности, ругаем сытое мещанство, гнушаемся подлыми мелочами жизни, и все это называется литературой. Написавший вещь, мы снимаем актерский костюм, в котором декламировали, и становимся всем тем, что так горячо ругали». И в твоем человеке нехудожественная его сторона поразила меня. У тебя есть вещи сильнее. А то, что он при всей своей возвышенности, передает только обычное состояние твоей души. Обычное. Это страшно сказать. То, что в других устах было бы громким словом, пожеланием, надеждой, у тебя лишь точное и прямое выражение обычно существующего. И это делает тебя таким особенным, таким единственным и загадочным, а в частности для меня таким дорогим и незаменимым. Если бы ты разлюбил меня, ушел бы от меня своей душою, это было бы непоправимым изъяном для моей личной жизни, но только личной. Не любится так не любится, что же поделаешь. Но если бы ты изменился, перешел к нам, невольно или вольно изменил бы себе, это разворотило бы всю мою голову и сердце, И извлекло бы оттуда таких гадов отчаяния, после которых жить не стоит. Этим письмом Пылки Андреев подписал их дружбе смертный приговор. Так оно и вышло. Примерно с 1906 года отношения Горького и Андреева начинают непоправимо меняться.